Стихотворение Николая Некрасова Отчего это теперь у нас так устроилось, что ни об одном важном и знаменательном литературном явлении нельзя в настоящую минуту начать говорить, не попутавшись наперед в наших печальных литературных дрязгах? Вот первый вопрос, которым задается непременно всякий искренний критик, если он действительно искренен. И ведь право, чем явление важнее и знаменательнее, тем неизбежнее является эта горькая необходимость. Хотелось бы прямо о деле говорить, определить по крайнему честному разумению место и значение известного литературного факта в ряду других фактов, оценить его безотносительные достоинств так нет. Прежде распутай паутину, которая соткалась вокруг факта. И для того, чтобы распутать эту паутину, во-первых, прежде всего подыми литературную историю факта, то есть расскажи, как факт принимался нашу так называемую критикою, которая право после Белинского утратила уже свой первый шаг перед литературой. Рассмотри, почему он так или иначе принимался, и, во-вторых, подними непременно общие вопросы, как будто все, что толковано о них великим критикам, погибло совершенно бесследно. В пример того и другого неудобства позвольте привести вам несколько доказательств. Возьмете ли вы явления крупные? Ну, хоть, например, Минина Островского. Хорошим или нет, не об этом пока мист речь. «Мертвый дом» Хедора Достоевского. Надеюсь, что редакция журнала позволит мне причислить это явление к числу крупных. Стихотворение Николая Некрасова. Возьмете ли вы тоже значительные, хотя менее яркие, как произведения графа Льва Толстого, начавшие говорить о которых? Я так запутался сразу в литературной дрязге, что до сих пор еще высказал о самом предмете рассуждения, то есть о деятельности Льва Толстого, только сжатые общие положения. Возьмете ли вы, наконец, явление чисто художественные, исключительные, каковы и стихотворения любого из наших лирических поэтов? Везде одна и та же печальная история. Ну, как, например, начать речь хоть о Минине, не поднявшись с одной стороны вопроса о том, почему такое глухое молчание господствует в нашей критике об этой драме? Недовольна критика. Прекрасно. Что ж из этого? Белинский не молчал бы, если бы он был недоволен, как не молчал тогда, когда был недоволен поэмой Пушкина Анджела. Почему специалисты дела, то есть глубокие знатоки истории эпохи между междуцарствия, не сказали до сих пор своего слова? И почему не специалисты могли разразиться только весьма краткую, но вместе с тем весьма замечательную ерундою? С другой стороны. Как вы начнете говорить о Менине, не предпославшей статье несколько тертых и перетертых, вам самим давно надоевших теоретических рассуждений? Не говорю уж о сущности исторической драмы, не это о сущности драмы вообще. Мы ведь все решительно, все перезабыли, что по части искусства вообще не говорили нам Белинский и немногие верные его ученики. Наше развитие действительно Сатурн, пожирающий чад своих, Как выразился раз в своей неблагопристойной статье «Приятель мой, ненужный человек». В статье самого Григорьева о постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности подписанный «Один из многих ненужных людей» ведь вон же не специалисты дела исторического поторопившись своей ерундою поставили в упрек драме то что она кончается в нижнем где драма действительно и кончается а не переходит в москву где начинается уже эпопея где великая личность сливается несмотря на все свое величие с победным торжеством громадного земского дела вот вам один факт из крупных а насчет мелких, Печальной необходимости попутаться в дрязгах и перетрясти старые вопросы, кажется, и разъяснять нечего. Начните, например, говорить о стихотворениях фета Я беру это имя как наиболее оскорбленное и нашей критикой Тут, во-первых, надо бы на кучу ссору разворачивать, а во-вторых, о поэзии вообще говорить, о ее правах на всесторонность, о широте ее захвата и тому подобном. Говорить одним словом о вещах, которые критику надоели до смерти, до да которые и всем надоели, хотя в то же самое время всеми положительно позабыты. Довольно с вас этих двух примеров. Я не упомянул даже о последнем романе Тургенева, по поводу толков, о котором пришлось порядочным людям защищать великое и любимое имя от сближения с именем господина Кочки Сохрана, и по поводу которого чуть ли не придется ратовать даже, верьте, потомки со статьей господина Кускова, потому что и эта статья тоже, пожалуй, находит известный круг читателей. Несправедливо сближал отцы и дети с романом аскоченского псевдоним «Кочка с охрана» Антонович в статье «Осмодей нашего времени». Страхов защищал роман Тургенева в статье «Отцы и дети» Тургенева, Критик видел в романе торжество жизни, любви, поэзии над нигилизмом. И эти идеи были, конечно, близки и Григорьеву. Как же не путаница озадачивает бедного критика, лишь только подойдет он к знаменательному явлению? Да что я говорю. Ему самую знаменательность наших литературных явлений приходится беспрестанно отстаивать. Потому что странные ведь это право дела. Иностранцы, которые серьезно знакомятся с русской литературой, как, например, господа боденштет и Вольфсон, Мэри Мэй и переводчик Делаво, исполняются глубокого к ней уважения, А мы или игнорируем ее за то, что она не английская, как игнорирует ее русский вестник, для которого ее явления, величины бесконечно малые, или ничего не видим в ней, кроме лжи, как не видит славянофильство. Или просто, наконец, как теоретики, похериваем ее значение, наравне с значением литературы вообще, вещи совершенно не нужны в том усовершенствованном мире, где луна соединится с землею, и где Базаров будет совершенно прав, восторгаясь свежатинкой. Свежатинка — ироническое словообразование в духе Базарова, восхищавшегося свежестью Кати. Отцы и дети, глава 16. «Жалобы, вечные жалобы, скажут мне, наверное, немногие мои читатели. Да, говорите, дескать, дело... Я ничего бы лучше не желал, как говорить одно дело. Говорить по возможности сжато, хотя не впадая в соблазнительную ясность, весьма удачный, по моему мнению, термин другого моего литературного приятеля — косицы...» То есть, не мысля за вас дотла и не отучая вас от этого, не всегда приятного, но до сих пор считающегося довольно полезным упражнение Да нельзя, решительно нельзя, сами видите, путаница, всюду путаница. Путаница это, извольте видеть, собственно, двух родов, или это путаница в литературных дрязгах, или это путаница в рутинности мыслей и фраз Два рода этой путаницы необыкновенно ярко кидаются в глаза по отношению к этому большой гласности литературному факту, который называется «Стихотворение» Николая Некрасова. Редактор «Времени», с которым я говорил об этом назревшем у меня в душе, советовал мне поговорить сначала о критических толках по поводу стихотворения любимого современного поэта. Я читал эти толки потому что до сих пор сохранил наивнейшее уважение к российской словесности и, интересуясь не только ей самой, но даже и толками о ней, вот это-то последнее, собственно, и составляет, впрочем, непозволительнейшую влета моей наивность В толках этих сразу почуялись мне два указанные мною роды путаницы, но только еще почуялись, пока я читал их как дилетант, Когда же я принялся за них с тем, чтобы изучить их основательно, как материал, два рода путаницы для меня в них окончательно, наяснейшим образом обозначились. От одного рода мне стало довольно тяжело, зато от другого весело. Начну с последнего. Он удивительно рельефно явился в русском слове в статье господина в ВКГО. Уморительно ведь право статья. Тем, в особенности уморительной, что она, по-видимому, и прекрасна, и теплой, из с заскоком написано а между тем в ней ничего, ровно ничего нет, кроме казенщины да просаков. Статья Крестовского, стихотворение Некрасова. Ниже следует две цитаты из этой статьи. Право, так я говорю без малейшего преувеличения. Ее молодой, по всей видимости, автор только и делает, что излагает собственное сочувствие к народу, до да рутинным образом восторгается сочувствием к народу нашего поэта. А с другой стороны, беспрестанно попадает в просаки. Указываем такие места в его стихотворениях, которые в глазах всякого серьезно сочувствующего и народу, и некрасового человека. Составляют просто пятна, желчные горячки в поэтических отзывах этой высокой, но часто неумеренно раздражительной музы, мести и печаль. Ну, скажите, например, какому человеку здравым, не говорю смыслом, это будет обидно, но здравым чувством придет в голову написать хоть вот эти строки с следующей за ними выпиской. «Некрасов, — говорит юный критик, — страдает вместе с русским человеком, но нисколько не идеализирует его». Он умеет заставить нас сочувствовать его горю, совершенно не рассвечивая его, он глубоко понимает народ, и вне всякой идеализации становится даже беспощадным в отношении его и проявлении его жизни и духа за примером ходить недалеко. Но то, Бене, как кому, позволю себе заметить. Мы припомним вам одно его стихотворение «Слушайтесь, всмотритесь в него» и Изосим юный критик в доказательство, вероятно того, как недалеко ему ходить за примерами, выписывает несчастное желчное пятно, под влиянием которого больной, раздраженный поэт взглянул на великую эпоху 1812 года, отметивший в ней по болезненному капризу только исключительный факт. Выписавший целиком этот поэтический промах «Так, служба, сам ты в той войне» и прочее, Я не буду, кроме крайних случаев, прибегать к выпискам из стихотворения поэта, почти заученного читающим людям. Юный критик в забвении чувств восклицает. «Ведь, не шутя, мороз подирает по коже, становится страшно от этой голой ужасающей правды. Ведь нельзя отказаться, это наше...» — нота Бене словает курсивом в подлиннике. Это наша жизнь, или, по крайней мере, один из ее заурядно характерных эпизодов. В основе этой вещи лежит страшное понимание русской жизни, понимание ее до цинизма, до беспощадности, и вот этим-то и дорог нам Некрасов. Это странная, но жизненная смесь зверства, удалой похвальбы этим зверствам и совершенно человечного чувства жалости, сострадания, сожаления, вполне свойственны нашему серому человеку да это стихотворение, сколько помнится, совершенно не было обращено внимание нашей критике, а жаль, оно одно из самых характерных произведений Некрасова. Речь идет об одном из действительно неудачных стихотворений Николая Некрасова «Так служба, сам ты в той войне», 1848 год, в котором натуралистически описывается убийство крестьянами семьи пленного француза в 1812 году. Что вы, что вы, любезный мой господин, юный критик, да ведь вы туда забрели, куда не хотели. Ведь знаете, что вы совсем забыли, увлекшись, о чем это стихотворение? Ведь оно вечной памяти двенадцатого года, которого голая правда, та голая правда, к которой вы проникнуты такой страстью не в этом исключительном факте, а в восстании великого народного духа. Восстание, которое свою поэзию и мощью сглаживает несчастные отвратительные эпизоды, неизбежные, к сожалению, во всякой народной войне. Припомнить-ка Гаверильясов в Испании. Припомнить-ка тоже, кстати, что величайший поэт Скорби Байрон не на эти факты указывает, рисуя широкими чертами картину возвышенной народной борьбы в первой песне своего горольда «Он» беспощаднейший, конечно, по более некрасово ко всему, даже к своей Англии, он, ненавистник всякого насилия. Да припомнить-ка еще, когда сам поэт иногда в своем превосходном стихотворении, здоровом и могучем стихотворении на Волге, рисует с любовью и широкими чертами картину другого, хотя по смыслу менее великого восстания народного духа, севастопольского восстания. Ведь вы явно увлеклись до забвения чувств, устеньки. Праздничный сон до обеда, сцены Островского. Ведь вы просто вообразили, что стихотворение взятое из эпохи Стеньки Разина, там точно были бы уместны. Употребляю ваши безотношения к этому стихотворению, прекрасные выражения. Это странная, но жизненная смесь зверства, удалой похвальбы этим зверствам и прочим. А тут и удалой-то нет, а есть одна только безнравственная пхвальба. Ведь одностороннее представление события, представление, лишающее события его настоящей, то есть общей правды, то есть поэтической и исторической правды, может быть, прощено больному и раздраженному человеку, а не поэту. Вы Байрон-то, Байрон-то скорбного и раздраженного припомните. Припомните эту дивную смесь негодования на насилие и любви к великому, желчи на Англию и возвратов любви к ней, к ее величию, которая властительно царствует над вашей душою, когда читаете Гарольда. И не жалейте вы, пожалуйста, что не оценила критика этого стихотворения Некрасова, а пожалейте лучше, что больной поэт не исключил несколько желчных пятен из ряда своих высоких созданий, и не этим дорог нам Некрасов есть не таким беспощадным отношением к действительности. По одному этому эпизоду могут уже читатели судить о духе статьи. К ней по одному этому эпизоду можно обратиться со словами «Язык твой обличает тебя». Просаки вроде указанного, да казенщина. Вот ее содержание. И говорить они ней серьезно, как о толке, по поводу стихотворения Некрасова решительно нечего. Это только с ветру. Обращаюсь теперь к другой статье, представляющей собой другой род критика литературной путаницы, путаницу домашних дрязгов. это другая статья напечатана в старейшем из наших толстых журналов в отечественных записках. Речь идет о статье Дудышкина «Стековрение Некрасова». В противоположность вышеупомянутой, она явным образом писана критикам опытным — Критикам старым, исполнено застарелыми, так сказать, заскорузлыми домашними дрязгами. Она не бросается в выписках безразлично на хорошее и дурное, нет? Как ворон падали, ищет на желчных пятен и тыкает в них пальцем, по большей части справедливо. Иной вопрос, справедлив ли весь дух ее? Для назидания современников и памяти потомства я позволю себе несколько подробнее изложить ее содержание. Начинается статья прямо с упреков поэту за то, что он в одном стихотворении изображает горькими чертами участь поэта, который стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений, и доказывается весьма основательно по отношению к нашему времени, что быть поэтом обличителем гораздо выгоднее, чем быть поэтом незлобивым, слово «выгоднее» в статье впрочем не употреблено слово выгоднее но для тех которые привыкли читать между строками оно в ней слышно что же такое спрашиваю я вас как не домашние дрязги подобный прием Отчего в ту эпоху, когда Гоголь начинал одну из глав своих мертвых душ, элегию различной участи двух писателей, одного, на долю которого выпало изображение прекрасного человека, и другого, на долю которого досталось изображение пошлости пошлого человека, никто не покушался начать статью о его поэме доказательствами, что гораздо выгоднее в наше время изображать пошлость пошлого человека? А ведь и тогда уже это очень хорошо зналось и чувствовалось. И тогда карающая поэзия, видимо, брала перевес над спокойной поэзией. Статья «Все это очень хорошо» знает сама, но ей выгодно упрекнуть господина Некрасова за его ложное мнение об участии поэта-обличителя. «Почему выгодно?» — спросит, может быть, немногие читатели, непосвященные, несмотря на все наши совокупные усилия российских литераторов, в наши тайные веры, в наши милые домашние дрязги. А вот почему. Сразу надо бы на тон задать. Сразу нужно сказать, что желчное вдохновение Музы Некрасова, если не всецело то, по крайней мере, наполовину вдохновения преднамеренные, вдохновение так сказать, рассчитавшие свои шаги, жалкий больше, позволю себе сказать, постыдный прием, а, впрочем, коли хотите, не новый. доходили же люди, которые, например, приписывали Шатабриану преднамеренность и расчетливость в его католическо-романтических стремлениях. В неискренности Шатабриана обвиняли многие деятели европейской культуры, в том числе Жорж Сант от чего же не заподозрить в преднамеренности и поэтов в стремлении противоположных? Нет нужды до того, что стихотворение Некрасова вообще, и стихотворение, указываемое критиком в особенности, исторически вышли из той эпохи, когда обличение Икара сами еще не верили в свою силу, когда сами поэты обличения Икары, как Гоголь, Лермонтов и Некрасов смотрели искренне, как на тяжкий крест на свое мрачное призвание. Нет нужды до мира души поэта, возмущенного преследующими душу тягостными впечатлениями, мира самому поэту подчас непереносного и который он считает искренне столь же непереносным подчас для его читателей. Нет нужды, наконец, и для того, что Лермонтов, столь же мало, как и Некрасов, имевший право жаловаться на безучастие людей к его поэзии, но преследуемый давящим его кошмаром суровыми и горькими чертами, изображает учись скорбного пророка, в которого все ближние его кидали бешено каменье. Нет нужды ни до чего такого. Нужно только одно внушить ловкое и тонкое подозрение к искренности, музы, мести и печали любимого читателями поэта. Пушкин, говорит затем, по-видимому весьма резонно, статья, жаловался на толпу, и господин Некрасов жалуется на толпу. Пушкин жаловался, что толпа не понимает искусство. Господин Некрасов жалуется, что толпа понимает только искусство. Пушкин требовал чувства, господин Некрасов требует желчи такое странное потемнение, и в такой короткий период времени здесь что-нибудь да не так. Это точно что не так, но особенных загадок, кажется, искать нечего. Знаете ли что? Ежели мы сколько-нибудь поглубже всмотримся в поэтические избранные натуры, мы едва ли не дойдем до примирения требований Пушкина с требованиями, ну, хоть Гоголя, Ибо мне, староверу, при всей любви моей к поэзии Некрасова, все как-то неловко, и, извольте ли, видеть, поставить его имя одну доску с именем одного из величайших поэтов мира. упрекали толпу за непонимание искусства, как Пушкин, в то время, когда одно только искусство поднимало душу человеческую выше общего, фамусовского и молчалинского строя, и, устанавливая в душе новые требования, готовило новую эпоху, Упрекая ли толпу за то, что она понимает только искусство, подразумевается, какое искусство, искусство без содержания, искусство, ставшее баловнем, праздным дилетантством, поэты всегда хотят от толпы одного — возвышения ее душевного строя. Ведь не за то, положим, хоть Некрасов упрекает толпу, что она понимает искусство в пушкинском смысле, до понимания этого искусства она по большей части не доросла. Ибо дорасти она, так были бы не нужны, бичи темницы топоры, а за то, что она способна праздно баловаться разными наслаждениями, принимаемыми ею за искусство, и затем остается так же груба и бесчувственна. Понятие об искусстве поклонники так называемого чистого искусства, искусства для искусства, довели до грубейшей гастрономии эстетической. Это понятие, как кажется поэту, привелось и к толпе, вот с этим-то и ратует. То есть с пошлым и низким душевным строем толпы, как ратовал с ним и Пушкин, знавший тоже очень хорошо, как выстраданный стих ударит по сердцам с неведомою силой и хвалившийся не тем, что он чистый художник, а тем, что чувства добрые я лирой возбуждал. Но пойдемте далее за искусной и ловкой статьей опытного критика. Однако ж наши загадки, говорит он, будут продолжаться на тему только что выписанного нами стихотворения, в нем целый трактат о поэзии, трактат новый, непроверенный критикой и основанный на новых началах желчи. Ведь вот охота же, подумаешь, видеть всюду и везде что-то новое. Невольно прерываю я выписку. Странное это право дело, что отечественные записки, несмотря на свои почтенные лета не могут затвердить для себя мудрый совет Горация, ничему не удивляйся. То им покажется чем-то новым, а особенным наше народное миросозерцание, и они разжалуют как раз Пушкина из народных поэтов, То им вдруг ново, то что поэзия, как только она вышла из растительного момента, из непосредственного слияния с народной жизнью, как только она стала художественную, носит в себе непременное начало протеста, живет анализом и этим поднимает душевный строй массы. Действительно, как говорит критик, понятия наши спутались, но выражение это относится, собственно, к нему и к его журналу а все виноваты сказки, собранные господином Афанасьевым и псевдо-якушкинский сборник песен. Не будь их, этих явлений, перевернувших вверх дном всю критику журнала, понятия его критиков не спутались бы до того, чтобы народность, то есть национальность, грубо смешать с просто народностью и лишить Пушкина его национального значения вслед за чем следовало бы логически решить национального значения и Гёте, и Шиллера, и даже самого Шекспира, оставшись, да и тот с грехом пополам, при Гебеле, Бёрнсе и Кольцове. С другой стороны, если б читались хорошенько критики журнала, в напечатанные у них памятники растительной поэзии, они бы убедились хоть на раскольнических стихах, например, что как только народная жизнь раздвояется, Поэзия начинает жить протестом, протестом и слез, и горя, и желчи. Где жизнь, там и поэзия, — говорил Надеждин. Можно добавить, где поэзия, там и протест. Поэзия есть высшее, лучшее и наиболее действительное узаконение этого святейшего из прав человеческой души. Оттого-то без ее побрикушек по слову Гоголя, заглохла бы жизнь и прочее. Кажется бы, дело очень ясное, и что тут по-пустому путаться нечего. Никаких новых начал, кроме из старинных, и вечных, в современной поэзии нет, да и быть не может. Новые формы, а начало все те же, как та же душа человеческая, решительно не развитию. Что было для нее поэзию, то поэзию и осталось, одно, как прошедшее — потерявшие, конечно, свою толкающую вперед силу относительно к обществу, сохранившие свою власть над индивидуальному совершенствованию, другое, как настоящее, полное протеста и движение. Так нет. Критику кажется, что новые начала эти – как и стихотворения господина Некрасова успели утвердиться в нашей литературе, помимо критики, минуя ее привязчивые требования и одною силу обстоятельств, силу напора их. Да ведь дело -то в том, что если действительно стихотворения Некрасова успели утвердиться в нашей литературе, то утвердились не во имя новых начал, а просто потому, что они поэзия что в них душа наша нашла отзыв на свою жизнь. А если они утвердились помимо критики, так виновата в этом близорукость нашей критики. Дело опять очень простое, и путаться в нем нечего.